Триангл. Общее значение руны. Руна триангла может иметь разное начертание, и от этого начертания будет зависеть её значение. Триангл можно начертить тремя разными способами. Первый. Триангл в виде равностороннего треугольника. Это символ творения космоса, гармоничного, упорядоченного, где у каждой вещи есть своё предназначение, а каждое событие имеет свою причину и следствие. Три равных стороны указывают на баланс, который необходимо поддерживать, для того, чтобы в мире было всё спокойно и стабильно, а живые существа развивались и достигали совершенства. Второй. Треугол в виде равнобедренного треугольника. Две стороны одинаковые, одна длиннее или короче. Это символ дисбаланса, когда что-то или кто-то начинает играть слишком большую роль, все остальные стороны жизни будут ущербными наступит дисбаланс. А бывает и так, что какой-то стороне жизни уделяется слишком мало времени, и остальные стороны забирают освободившуюся энергию на себя. Например, человек мало спит, и ему приходится компенсировать отсутствие сна за счёт химических веществ: кофе, энергетики и бешеной активности. Понятно, что такой треугольник не сможет существовать долго, потому что здоровье будет подорвано. Третий Треугольник в виде разностороннего треугольника символизирует игру случая, а также человеческий характер, который вечно мечется и не может держать баланс. В раскладах, как правило, используется только равносторонний треугольник, потому что в целом треугольник благой символ, и в раскладе он должен нести положительное значение. Для создания става можно брать любой треугольник в зависимости от магического намерения. Если нужно сохранить или восстановить баланс, бери равносторонний треугольник. Если необходимо уделить больше или меньше внимания какой-то одной стороне жизни, бери треугольник равнобедренный. Ну а если хочется сюрпризов, приключений, неожиданных открытий, на помощь придёт разносторонний треугольник. Звуковая вибрация руны. Слова вибрации времени. Час солнца, час Сатурна час Урана. Слова вибрация пространства. Гора возвышение, холм. Слова вибрация жизни. Птица, крыло. Слова вибрация неба. Высота неба. Слова вибрация неба. Высота небес. Слова вибрация неживой материи и мистических смыслов. Полёт, гнездо. Магическое намерение заклинания этой руны зависит от начертания. Для примера выберем начертание разностороннего треугольника, управляемого Ураном. Магическое намерение в этом случае может быть таким: хочу обрести свободу и самостоятельность, избавиться от тягостных связей. Заклинание: В час Урана поднимусь я на гору, чтобы ближе стать к высоте небес, и расправлю крылья свои, и покину гнездо и отправлюсь в далёкий полёт. Стихия руны – воздух. Ритуал стихии этой руны заключается в слушании пространства. Его можно проводить в любое время и в любом месте. Единственное условие, чтобы тебя никто не потревожил в течение двух-трех минут. Закрой глаза, представь изображение руны. Затем визуализируй, как триангл увеличивается, включая в себя все пространство. Звуки и вибрации окружающего мира сливаются со звучанием самой руны. Начинай слушать этот мир. Фиксируй все звуки, которые есть вокруг. Можно проговаривать их про себя. Шум машины, разговор двух женщин, детский крик, карканье вороны, жужжание процессора и так далее. После этого представь большой белый экран, на котором ты должна цветом изобразить разные звуки. Как выглядит разговор? Как выглядит шум трассы? А какой цвет и форма у твоего собственного дыхания? Ты должна мысленно нарисовать картину звуков, которые тебя окружают. А теперь нарисуй себя в этой картине. Кто, как ты звучишь? Не только дыхание, но и твои шаги, ток крови в твоих венах и артериях. У тебя есть собственный звук, и он может быть нарисован. Эта практика помогает слиться с ритмом творения, стать единой со всем миром. Но у этого ритуала есть и продолжение. Когда руна триангла таким образом будет настроена на тебя и окружающий мир, ты сможешь менять вибрации мира и тем самым менять и сам мир. Для этого в середине ритуала, когда на воображаемом экране ты уже нарисуешь все имеющиеся звуки, начинай представлять, что ты стираешь эти рисунки и заменяешь их новыми. Рисуй то, что тебе больше по душе. Например, плач ребёнка ты изобразила грустным серым цветом, в виде тучки и дождя. Сотри его и нарисуй что-нибудь радостное, например, оранжевый воздушный шарик в бирюзовом небе. Создай свою картину мира, и мир на это откликнется. Планеты руны, солнце, сатурн, уран. Управляющая планета руны треугольника зависит от его начертания. Равносторонний треугольник управляется солнцем. Солнечная энергия творческая, активная и очень гармоничная. Бог солнца Аполлон в древнегреческой мифологии был покровителем искусств. Людям творческих профессий музыкантам, живописцам, актёрам, писателям и поэтам поможет равносторонний треугольник. Эта руна способна принести успех, она даёт вдохновение, озаряет необычными идеями и помогает побороть лень которая очень свойственна творческим людям. Равнобедренный треугольник управляется планетой Сатурн. Основная характеристика сатурнианской энергии настойчивость, несгибаемость, упёртость. Люди Сатурна обладают железной волей. Они подчиняют всю свою жизнь какой-то одной идее и игнорируют все другие сферы. Из них получаются великие учёные, революционеры и диктаторы. С такими людьми трудно общаться, но именно они двигают историю. Разносторонний триангл несёт в себе энергетику планеты Уран. Стихия Урана свобода, непредсказуемость, случай. Люди Урана легки на подъём. Они в буквальном смысле делают то, что левая нога захочет. Они не строят планов на будущее, их судьба ловить ветер перемен и следовать за ним. Танец руны Три треугола, три танца. Музыку для этого танца нужно подбирать в трёхдольном размере, то есть где счёт идёт на 1 2 3. Такой музыки очень много, и практически вся она танцевальная. Для равностороннего треугола очень подходит миниет. Это размеренный, степенный танец, очень гармоничный и возвышенный. Его энергетика прекрасно сочетается с энергетикой разностороннего треугола. Для равнобедренного треугольника подойдёт вальс. Вальс всегда кружится, в нём как будто есть центр притяжения, который заставляет весь мир вращаться вокруг него. Так же и равнобедренный треугольник. Одна сторона всегда выделена либо в плюс, либо в минус. Для разностороннего треугольника можно взять любую джазовую композицию с тремя долями. Джазовый вальс, джазовую мазурку. В джазе постоянно идёт смещение акцента. Он выходит из баланса. Сильные доли в нём меняются, и это непредсказуемо, потому что джазовая музыка импровизационная. В ней всё происходит так же, как в разностороннем треуголе. Движения танца треугола свободные, но с чётким выделением углов треугола, то есть долей. Выделять доли нужно каким-то движением или жестом. В случае с разносторонним треуголом это будет непросто. Поэтому лучше сначала послушать композицию несколько раз, чтобы знать, где музыканты делают акценты. Зелье руны. Так как руна имеет три начертания, то можно сварить три зелья. Каждое из травы, которая управляется одной из планет-управителей руны. Трава солнца, золото-тысячник. Это лекарственное растение, которое применяется в сборах, способствующих пищеварению и снятию кишечных колик. Зелье из золота тысячельника имеет горьковатый привкус, и его можно подсластить мёдом, но ни в коем случае не сахаром. Пьют из зелья из золота тысячельника в часы солнца. Трава Сатурна. Кориандр. Это весьма распространённая приправа, и семена кориандра можно приобрести там, где продаются приправы. Зелье из кориандра настаивается, при этом семена нужно предварительно растолочь. Зелье Сатурна даёт ведме стойкость, целеустремлённость, сосредоточенность на одном занятии. Очень полезно такое зелье тем, кому трудно сконцентрироваться, кто страдает от рассеянности и несобранности. Трава Урана лаванда. Зелье из лаванды обладает успокаивающим и снотворным действием, так что его лучше всего пить перед сном. Так как эта трава Урана, то во сне обязательно будут астральные путешествия. Поэтому, ложась в постель, можешь заказать себе путешествие. С помощью этого зелья можно попасть в прошлое или будущее. Магическая пища Руны. Магическая пища Руны. Свёкла. Этот корнеплод несёт в себе энергетику всех трёх светил: Солнца, Сатурна и Урана. Свёклу в магических целях нужно употреблять в сыром виде. Натёртая свёкла с маслом отличный салат который дарит здоровье и красоту. Не все могут есть свёклу в сыром виде из-за её специфического привкуса. Но нужно понимать, что это магическая пища. Она не обязана быть вкусной. Её главное назначение не вкус, а насыщение энергией магии, укрепление твоего личного ведоства. Свёкла заряжена энергиями трёх светил, но можно регулировать интенсивность этих вибраций, будучи съеденной в часы солнца. Свёкла даст тебе свойства солнца: лидерство, творчество. Если ты поешь свёклу в часы Сатурна, это укрепит твою настойчивость и поможет собраться. Часы Урана, напротив, подарят подвижность, свободу, бесстрашие и способность быстро переключаться с одной темы на другую. Можно усилить энергию свёклы, если запевать салат из неё свекольным же настоем. Для получения настоя Нужно залить сырую свёклу прохладной водой на полчаса. Это свекольная вода, полезна и сама по себе. Можно носить её с собой в бутылке для питьевой воды. Свекольная вода помогает восстанавливаться при физических нагрузках и укрепляет психику, помогая бороться с ежедневным стрессом.